Новелла девятая. Гвидо Кавальканти я з в и т под видом приличной шутки нескольких флорентийских дворян, заставших его врасплох. Когда королева заметила, что Емилия отбыла свою новеллу и что никому не осталось рассказывать, кроме нее, за исключением того, кто пользовался льготой говорить последним, она начала так: "Прелестные дамы, хотя сегодня вы Предвосхитили у меня более двух новел, из которых я намеревалась рассказать вам какую-нибудь. Тем не менее у меня осталось для сообщения одна, в заключении которой есть такое острое слово, что столь глубокомысленного еще не было сказано. Итак, вы должны знать, что в прежние времена были в нашем городе очень хорошие и похвальные обычаи, из которых ныне не осталось ни одного. благодаря любостяжанию, развившемуся в нем вместе с богатствами и всех их изгнавшему. В числе их был и такой, что по разным местностям Флоренции собирались именитые граждане соседних улиц и составляли о б щ е с т в о из известного числа лиц, наблюдая, чтобы принимались лишь такие, которые были бы в состоянии надлежащим образом понести расходы. Сегодня один. Завтра другой, и так все по порядку держали стол, каждый в свой день для всего общества, причем часто угощали именитых чужеземцев, когда таковые приезжали, а также и других горожан. Точно также, по крайней мере раз в году, они являлись одетыми на один лад. В некоторые особые дни разъезжались вместе по городу, иногда устраивали военные игры. преимущественно в главные праздники или когда приходила в город какая-нибудь радостная весть о победе или о чем-другом. В числе подобных обществ было и общество м е с с е р а б е т т о Брунелески, в которое м е с с е р б е т т о и его товарищи очень старались привлечь Гвидо сына Кавальканте де Кавальканти, и не без причины, ибо не говоря о том, что он был из лучших логиков на свете. И отличный знаток естественной философии, до чего обществу мало было дела, он был и приятнейший человек, хороших нравов и прекрасный собеседник. И что бы он ни пожелал сделать, что п р и с т а л о порядочному человеку, то он умел сделать лучше всякого другого. К тому же был он очень богат, а как умел почтить всякого, кто по его мнению был того достоин, того и не выразить словами. Но миссери Рубетто никогда не удавалось залучить его, и он со своими товарищами полагал, что происходило это от того, что Гвидо нередко, отдаваясь с в о и м мыслям, сильно чуждался людей, а так как он держался от части учения эпикурейцев, говорили в простом народе, что его размышления состояли лишь в и с к а н и и возможно ли открыть, что Бога нет. Случилось однажды, что выйдя из Орто Сан Микеле и пройдя до Корса дель а д и м а р и которым он часто хаживал, к Сан Джованни, где кругом были большие мраморные гробницы, что ныне в Санта р е п а р а т а и многие другие, г в и д у очутился между находящимися там колоннами из парфира теми гробницами и дверями Сан Джованни, которые были заперты. Когда мистер Бетто и общество, проезжая верхом по площади Санта р е п а р а т а завидели Гвидо между теми гробницами и сказали: «Пойдем, подразним его». Пришпорив коней, они как бы в потешном набеге почти н а с к а к а л и на него, прежде чем он заметил и стали говорить ему: «Гвидо, ты отказываешься быть в нашем обществе. Но скажи, когда ты откроешь, что Бога нет?» То что же из этого будет? На это г в и д а видя себя окруженным, тотчас же сказал: «Господа, вы можете говорить мне у себя дома все, что вам угодно». И опершись рукой на одну из тех гробниц, они были высокие, будучи очень легким, он сделал прыжок, перекинулся на другую сторону и, освободясь от них, удалился. Те остались переглядываясь друг с другом и стали говорить, что г в и д а выжил из ума, ибо то, что он ответил, не имеет никакого смысла. И там, где они обретаются, у них д е л о не более, чем у всех других граждан, и у г в и д а не менее, чем у кого-нибудь из них. На это, обратившись к ним, м е с т е р Бетто сказал: «Сами вы выжили из ума, к о л и не поняли его». Он вежливо и в немногих словах сказал нам величайшую в свете грубость, ибо если вы хорошенько поразмыслите, эти гробницы, жилище мертвых, так как в них кладутся и покоятся мертвые, а он говорит, что это наш дом, дабы показать нам, что мы и другие п р о с т е ц ы и неучёные сравнительно с ним и другими учёными людьми хуже мертвых. И потому, находясь здесь, обретаемся у себя дома. Тогда все поняли, что хотел сказать Гвидо, и застыдившись, никогда более не приставали к нему, а м е с с е Рабетто считали с этих пор проницательным и умным человеком.